Глава 22. Астроцитома. Опухоль мозга, развивающаяся из глиальных клеток, бывает любой степени злокачественности. После того, как мы успешно прооперировали пациента с невралгией тройничного нерва, Игорю не терпелось, чтобы я вновь приехал на Украину и провел ряд операций по поводу особенно сложных опухолей мозга, которые, заверил он меня, его старшие украинские коллеги не смогут выполнить. Я не разделял его энтузиазма, о чем и сказал, но во время следующего визита на Украину обнаружил в обшарпанном коридоре возле кабинета Игоря длинную очередь. Пациенты с весьма зловещими опухолями мозга Ожидали встречи со мной. Прием амбулаторных больных, которые я за все эти годы многократно проводил в кабинете Игоря, всегда был довольно странным делом, не похожим ни на что из того, чем мне доводилось заниматься раньше. Известность Игоря росла, и пациенты стали стекаться со всей Украины, чтобы попасть к нему на консультацию. Не было никакой системы предварительной записи на прием. Пациенты могли прийти в любое время и, судя по всему, были готовы при необходимости ждать до вечера. В дни моих приездов очередь тянулась от кабинета вдоль всего длинного коридора и скрывалась из виду за отдаленным поворотом. Мы приступали к работе в 8 утра и продолжали без перерыва до поздней ночи. В помещении всегда находилось одновременно несколько пациентов вместе с родственниками, кто-то в одежде, а кто-то без. Бывали также журналисты и команды телевизионщиков, которые брали у нас интервью, особенно когда власти и начальство ополчались на Игоря. На столе стояло три телефона, которые не затихали почти ни на минуту. В кабинете редко присутствовало меньше семи-восьми человек. Меня беспорядок раздражал, И поначалу я ругал за это Игоря, призывая организовать хоть какую-нибудь предварительную запись, но он объяснил, что на Украине никто не будет придерживаться такой системы, и лучше уж позволить людям появляться тогда, когда им заблагорассудится. Игорь вел себя с больными довольно резко, хотя порой проявлял определенную долю сочувствия. Я не знал ни русского, ни украинского, так что мне оставалось лишь догадываться, о чем они говорят, пока Игорь не переведет, и зачастую мои догадки были в корне неверными. Пациенты приносили с собой сделанные заранее снимки и без дальнейших церемоний спрашивали, возможно, операция или нет. В английской медицине изначально вдалбливают в голову, что прежде чем принять решение... Обязательно нужно изучить историю болезни пациента, осмотреть его и только потом, в самом конце, изучить снимки. Здесь же весь этот долгий процесс оказался вывернут наизнанку и сжат до нескольких минут, если не секунд. Я чувствовал себя императором Нероном на гладиаторских боях, от отчего жеста зависела судьба побежденного воина. Ситуация осложнялась и тем, что качество снимков, как правило, было отвратительным. Не Непросто было понять, что именно на них изображено, из-за чего я еще больше переживал в связи с необходимостью быстро принимать столько решений, от которых зависело жить пациенту или умереть. Когда я приехал в очередной раз, дело было летом 1998 года, Выяснилось, что многочисленные враги Игоря из Министерства здравоохранения надавили на главного врача больницы, годом ранее принимавшего у себя британского посла. В первый же день я узнал, что главный врач запретил мне появляться в операционной и что он отказывается со мной встретиться. В действительности эта новость принесла мне определенное облегчение. Случаи, с которыми мне предстояло разбираться, были весьма сомнительны, и я до ужаса страшился мысли о том, что придется оперировать в таких неподходящих условиях. Известие о том, что мне запретили появляться в операционной, попало на первые полосы газет и на телевидение, так что на завтра журналистов в больнице оказалось еще больше, чем обычно. Ближе к обеду, когда я давал интервью представителю одного украинского телеканала, параллельно размышляя о том, операбельно ли та или иная опухоль, пришел заведующий хирургическим отделением и велел всем членам съемочной группы покинуть территорию больницы. На нем был особенно высокий, так называемый поварской колпак, в сочетании с массивными очками, из-за чего хирург выглядел безобидно нелепым. Сложно было воспринимать его всерьез, Мы вышли из здания и продолжили интервью на улице. Интервью также брали у одной пациентки, которую я только что принимал и которую, вопреки дурным предчувствиям, согласился оперировать. Ее спрашивали, как она относится к тому, что меня не пускают в операционную. В Киев Людмила приехала с юга страны, чтобы попасть на прием к известному профессору нейрохирургу. Последние месяцы она все хуже и хуже держалась на ногах. Томография показала большую и очень проблемную опухоль у основанию мозга. Эпендимому четвертого желудочка, образование доброкачественное, но зачастую приводящее к смерти пациента. Не могло быть и речи о том, чтобы женщину оперировали в родном городе. В назначенное время... Она пришла на прием, но профессор задерживался. Его ординаторы изучили снимки. «Если хотите жить, уходите. Не ждите профессора», – сказал один из них. «Обратитесь к доктору Курильцу. У него есть связи с Западом, и, возможно, он вам поможет. Если вы позволите оперировать профессору, то умрете». Она быстро ушла, и несколько дней спустя я увидел ее в кабинете Игоря. В тот вечер нас обоих показали в вечерних национальных новостях. «Чего вы хотите?» – спрашивал журналист Людмилу. «Я хочу жить», – спокойно отвечала она. «Тяжело противиться желанию помочь, когда планируешь сложную и опасную операцию» беря на себя тщательно взвешенный риск, особенно если делаешь это в пику какому-нибудь заносчивому профессору. Встретив Людмилу следующим утром, я не нашел другого выхода, кроме как сказать ей, что если она захочет, я договорюсь, чтобы она приехала в Лондон, где я смогу ее прооперировать. Как и следовало ожидать, она согласилась. А на следующий день я впервые увидел Таню. Игорь хотел, чтобы мы отправились в больницу в полседьмого утра. Но я проспал. Когда мы все-таки выехали, я тут же понял причину, по которой он так настаивал. Киевские пробки превратили получасовую поездку в полуторачасовую возню. Присоединившись к бесконечной череде грязных легковушек и грузовиков чьи тускло-серые очертания едва виднелись в тумане, а красные габаритные огни превращали выхлопные газы в облака розового дыма, мы сантиметр за сантиметром пробирались по широченным дорогам к центру Киева. Вдоль дорог выселись гигантские баннеры, рекламирующие сигареты и мобильные телефоны, которые с трудом удавалось разглядеть в тумане. Многие машины выезжали на тротуар и змейкой пробирались между фонарными столбами. Большие внедорожники и вовсе съезжали на грязную обочину, если это позволяло им продвинуться вперед. Таня оказалась почти в самом конце очереди. До нее я успел принять много пациентов с неоперабельными опухолями мозга. Ей тогда было 11 лет. Она... Вошла в кабинет, пошатываясь. Ее поддерживала мать. На исцарапанном снимке виднелась огромная опухоль в основании мозга, которая определенно росла там уже не один год. С более крупными подобными опухолями я не сталкивался за всю карьеру. Мать девочки Катя привезла ее из городка, провинциального украинского города расположенного неподалеку от румынской границы. Таня была милой девочкой, с неуклюжей грацией длинноногого жеребенка, с прической под пожа из застенчивой искривленной улыбкой, искривленной из-за частичного паралича лицевых мышц, вызванного опухолью. И в Москве, и в Киеве опухоль признали неоперабельной, и было очевидно, что рано или поздно Она прикончит пациентку. Точно так же, как невозможно сопротивляться желанию спасти чужую жизнь, невыносимо тяжело говорить человеку, что ты не в состоянии его спасти, особенно если пациент – больной ребенок, пришедший на прием вместе с отчаявшимися родителями. Проблема лишь усугубляется, если ты не полностью уверен в собственном бессилии. Мало кто из людей – не имеющих отношения к медицине, понимает, что больше всего врачей терзает неопределенность, а не то, что они постоянно сталкиваются с человеческими муками и смертями. Не так уж сложно позволить кому-то умереть, если совершенно точно знаешь, что никак не сможешь ему помочь. Хороший врач при этом, конечно, проявит сочувствие, но в подобной ситуации все и так понятно. Такова жизнь? и всем нам рано или поздно предстоит умереть. Сложности начинаются, когда не знаешь наверняка, можешь ли ты помочь или нет, стоит ли попытаться или нет. Танина опухоль действительно была самой большой из тех, что я когда-либо видел. Она явно была доброкачественной, и я мог, по крайней мере, теоретически ее вырезать, хотя раньше никогда не удалял столь большую опухоль у ребенка, да и не слыхал ни о ком, кто проводил бы такую операцию. В случае неудачи врачи часто утешают друг друга, говоря, что легко быть мудрым задним числом. Мне следовало оставить Таню на Украине. Мне следовало сказать ее матери, чтобы та забрала девочку назад в городок. Но вместо этого я привез ее в Лондон. В том же году Таня и Людмила приехали в Лондон. Я договорился, чтобы их встретили в аэропорту Хитроу и вместе с родственниками привезли в нашу больницу. Каким гордым и важным я себя чувствовал, приветствуя их здесь. Обе операции я провел вместе с Ричардом Хэтвилдом, моим коллегой и близким другом, который частенько летал на Украину вместе со мной. В случае с Людмилой операция заняла 8 часов и оказалась невероятно успешной. Таню я оперировал дважды. Сначала в течение 10 часов, после чего понадобилась вторая операция, на которую ушло 12 часов. Обе операции осложнились серьезнейшей кровопотерей. Уже во время первой из них Девочка потеряла в четыре раза больше крови, чем циркулировала в ее организме. Но нам удалось выйти сухими из воды, хотя добрая половина опухоли все еще оставалась на месте. Вторая операция, призванная удалить оставшуюся часть опухоли, была неудачной. Таня перенесла обширный инсульт. Она пролежала в больнице полгода прежде чем ее состояние стало достаточно хорошим для того, чтобы вернуться на Украину. Я отвез девочку и ее мать в аэропорт Гатвик. Мне помогли Гейл с мужем. Мы остановились у выхода на посадку. Мать Тани и я неотрывно смотрели друг на друга. Она с отчаянием, я с печалью. Мы обнялись, оба со слезами на глазах. Начав было толкать инвалидную коляску с дочерью в сторону выхода, женщина развернулась и подбежала ко мне, чтобы снова обнять. Они ушли. Катя, увозя свою дочь, которая безмолвно скрючилась в коляске, и украинский врач Дмитрий. Катя, пожалуй, намного лучше меня понимала, какое будущее их ждет. Таня умерла через 18 месяцев после того, как вернулась домой. Ей было всего 12. Вместо одной единственной блестящей операции ей пришлось пережить множество хирургических вмешательств, сопровождавшихся серьезными осложнениями, а под осложнениями в медицине подразумевается все, что пошло не по запланированному сценарию. Вместо пары недель, Она провела в больнице 6 месяцев. 6 ужасных месяцев. В конечном итоге она все же вернулась на Украину, но в гораздо более тяжелом состоянии, чем перед отлетом в Англию. Я не знаю точно, где и при каких обстоятельствах она умерла, да и вообще услышал об этом от Игоря почти случайно. Я позвонил ему из Лондона, чтобы обсудить другого пациента с опухолью мозга. Мимоходом, слегка волнуясь, я спросил о Тане. «О, она умерла!» — ответил он, судя по интонации, не слишком заинтересованный ее судьбой. Я подумал о том, через что прошли Катя и Таня, о том, через что прошли все мы, безуспешно пытаясь спасти девочке жизнь. Я расстроился, но Игорь говорил по-английски довольно плохо, так что я просто мог не совсем правильно его понять. Последний раз я видел Таню незадолго до смерти во время очередной поездки в Киев. Катя привезла дочь из родного городка, чтобы повидаться со мной. Девочка могла ходить, только если ей кто-нибудь помогал, но ее слабая, искривленная улыбка вернулась. В первые несколько месяцев после операции Таня на лицо оставалось полностью парализованным. Из-за этого она не могла говорить. А лицо было невыразительным, словно маска, не пропускавшая даже самые яркие эмоции. Лишь изредка по неподвижной щеке скатывалась горькая слеза. «Печально! Да чего легко отмахиваешься от людей с изуродованным или парализованным лицом? Да чего легко забываешь о том, что лицо, напоминающее немую маску, скрывает не менее глубокие чувства, чем у всех остальных. Через год после операции Таня по-прежнему не могла говорить или проглатывать пищу, хотя дышала уже без трахеоатомической трубки в горле. Катя оставалась с дочерью в Лондоне на протяжении шести бесконечных месяцев, и когда мы прощались в аэропорту Гатвик, Она пообещала, что к нашей следующей встрече обязательно подготовит мне подарок. В этот раз она привезла с собой не только Таню, но и большой чемодан. В нем лежала домашняя свинья, которую забили в мою честь и превратили в десятки длинных колбас. Несколькими месяцами позже тани не стала. Скорее всего, она умерла из-за засорившегося шунта. После второй катастрофической операции мне пришлось установить ей в голову специальную дренажную трубку, которая запросто могла закупориться, тем самым вызвав резкое повышение внутричерепного давления. Поскольку девочка жила вдали от современных больниц, эту проблему невозможно было исправить. Я никогда не узнаю наверняка, что именно с ней случилось. Равно как и не узнаю, был ли я прав, вырвав ее на долгие месяцы из нищей украинской глубинки, чтобы привести ту злосчастную операцию. В первые годы после тайной смерти Катя посылала мне на Рождество открытки, которые, как правило, добирались до меня в конце января. Я клал их на письменный стол в моем кабинете без окон, расположенном в большой словно завод больницы. Я оставлял их там на несколько недель в качестве печального напоминания о Тане, о своих амбициях и о своей неудаче. Через несколько лет после Таниной смерти начались съемки документального фильма о моей работе на Украине, и я предложил нанести визит Кате. Вместе со съемочной группой мы преодолели 400 километров, разделяющих Киев и городок. Стоял конец зимы, и большая часть уличных съемок проходила при минус 17 градусах посреди глубоких сугробов, но по мере продвижения на запад снег постепенно исчезал, и в воздухе начинал отчетливо ощущаться запах весны хотя реки и озера на нашем пути были по-прежнему покрыты толстым слоем льда, на котором зачастую сидели рыбаки с закинутыми в проруби удочками. Мне безумно хотелось вновь повидаться с Катей. За те шесть месяцев, что они с Таней прожили в Лондоне, мы очень сблизились, несмотря на разделявший нас языковой барьер. Я сильно переживал, так как не переставал винить себя в Таниной смерти. Городок, как и многие другие западноукраинские города, выглядел обезлюдевшим и нищим. После развала Советского Союза экономика рухнула, и большинство молодежи уехало. Здесь стояли заброшенные заводские здания красно-бурого цвета, какие можно встретить по всей Украине. Повсюду бросался в глаза мусор и сломанная техника. Катя жила в маленьком кирпичном доме с грязным двором. Когда мы прибыли, она нервничала не меньше меня. Хотя, очевидно, обрадовалась моему приезду. Преодолев лужи и грязь, мы пробрались к дому, где для нас накрыли огромный стол, за который мы уселись вместе с семьей. Начались съемки. Я так волновался, что говорил с трудом, да и есть абсолютно не хотел к большому катиному разочарованию мне удалось пусть и с запинками сказать тост короткую речь которую согласно украинской традиции произносят прежде чем чокнуться с топками с водкой на завтра мы навестили танину могилу кладбище располагалось в нескольких милях от Катиного дома рядом с лесом по сельской дороге обе стороны, от которой росли редкие голые деревья. Мы миновали несколько полуразвалившихся деревень. В каждой имелся пруд, покрытый голубовато-серым льдом, у кромки которого гуляли гуси и утки. Православное кладбище – удивительное место. Могилы украшены десятками ярких искусственных цветов, а на надгробиях обязательно есть застекленные фотографии, или выбитые в камне портреты покоящихся под ними людей. Идеальный порядок, царивший здесь, совершенно не соотносился с ветхими домами, которые попадались нам по дороге на кладбище. На Таниной могиле оказалось двухметровое надгробие с высеченным лицом девочки. Пожалуй, странное для западного человека зрелище, тем не менее красивое. Светило солнце, искусственные цветы колыхались под легким ветерком, из соседней деревни доносилось кудахтанье кур. Снег почти растаял. Лишь кое-где на вспаханном поле, через которое мы добирались до кладбища, лежали белые полосы. Повсюду слышалось пение птиц. Пока съемочная группа доставала оборудование, я осматривал кладбище, вглядываясь, надгробные памятники и изображенные на них лица. Большинство похороненных здесь людей жили в самые трудные времена. В Гражданскую войну 1920-х годов, в Голод 1930-х годов, впрочем, хуже всего дела тогда обстояли в Центральной Украине, в эпоху сталинских репрессий и неописуемых ужасов Второй мировой войны. По меньшей мере четверть населения Украины умерла в двадцатом веке насильственной смертью. Мне хотелось спросить у этих лиц, что они перенесли за все эти годы, на какие компромиссы, возможно, вынуждены были идти, чтобы выжить. А они смотрели на меня, словно хотели сказать, мы мертвы, ты все еще жив. И как ты поступаешь со временем, которое тебе осталось? Фильм о нашей с Игорем работе имел большой успех. Его показали по всему миру. Он заслужил множество наград. В финале есть сцена, где я стою у Таниной могилы. Там я выгляжу опечаленным. Но не только из-за смерти девочки, а еще и от того, о чем большинство зрителей никогда не узнает, что увидел рядом могилу ее отца. За несколько месяцев до этого он отправился в Польшу, чтобы заработать денег на сельскохозяйственных работах, так как они с Катей были доведены до полной нищеты. Ему удалось заработать тысячу долларов, и к Рождеству он уже рассчитывал вернуться домой, но его нашли убитым. Деньги пропали. Мне хотелось увидеться с Катей не только из-за Тани, но и из-за смерти ее мужа. Жизнь на Украине... Сложная штука.